Утренние выпуски новостей по радио ничем новеньким не радуют. Снова на разные лады судят да о смерти Джамати. Бейсбол в трауре. В экономике намечается некоторый подъем. Артиллерийские обстрелы в Бейруте. Огонь между христианами и мусульманами достиг небывалой силы. Помощник министра жилищного строительства и городского развития утверждает, что министерскую документацию кто-то изрядно пощипал. Отрицательное решение, вынесенное Верховным судом США по вопросу о допустимости общей молитвы перед началом футбольных матчей, вызвало бурное негодование во всех южных штатах. В столице Алабамы, Монгомери, мэр Эмори фолмер самолично вышел с мегафоном на поле и призвал зрителей хором повторять за ним слова молитвы. Он пояснил собравшимся, что по его убеждению футбол и молитва неразрывно связаны в американской традиции. В местечке Силакога, также штат Алабама, присутствующие на матче местные священники поднялись со своих мест на трибуне и поддержанные трехтысячной толпой затянули «Отче наш». В Пенсаколе, штат Флорида, группа проповедников, вооружившись рупорами, также побудила зрителей к коллективному чтению молитв. «Фанатики», — сам себе говорит кролик. «Эти южане не лучше амишей». «Жуть». Отсюда и до самой Флориды магистраль 95 тянется, словно долгий зелёный туннель. По обе стороны стена высоких сосен. В просветах мелькают какие-то домишки. Рекламный щиток предлагает купить ореховые рулетики 3 на доллар. Щиты побольше, раскрашенные в латиноамериканские цвета, оранжевый и жёлтый на чёрном фоне, лаймово-зелёный, все броские, кричащие, уже тянутся миля за милей и все чаще среди них встречается реклама чего-то под названием «К югу от границы». Осталось совсем немного. Вы такого не видали, вы такого не едали. Когда же вы наконец-то туда попадаете, вынырнув из многомильного соснового туннеля, то оказывается, что весь сыр-бор из-за убогого увеселительного парка сразу за условной линией, границы, отделяющей Северную Кролину от Южной. Кругом понатыканы сувенирные лавки, посредине торчит Отдалённое подобие сиэтловой иглы, увенчанный сомбреро. Со всех сторон тебе навязывают хвалённые мексиканские тако и общее впечатление тако себя. Южная Каролина – необузданный штат. Недаром она первая сбрыкнула и откололась. Чем дальше, тем сосны становятся выше, и в этом чудится предвестие беды. Сюда видишь пиротехнические забавы. Покупай и запускай, сколько влезет. Лесовозы, груженные могучими стволами погромыхивая, резво катятся вниз по склону и еле-еле, почти останавливаясь, вползают наверх. Кролик нервозно поеживается, вспоминая о своих северных пенсильванских номерных знаках. Чуть дернешься случайно из своего ряда и, поминай, как звали, скинут прямо в реку Педи или речку Линчес или по Покаталиго. Здесь, на этой трассе, несчастных животных сшибают с такой силой, что они не просто расплющиваются, а словно лопаются от удара, и по раскуроченным ошмёткам невозможно определить, кто был кто. Опоссумы, дикобразы, любимая кошечка какой-нибудь милейшей дряхлеющей дамы, настоящей южанки и леди. Клочья меха в куче серповидных огрызков, лопнувших шин от трейлеров. А тот бедняга прилёг отдохнуть после ленча, и всё. Дженнис, должно быть, уже получила от пру его сообщение. Не исключено даже, что она поджидает его в кондо, если поспешила сесть в самолёт из Филадельфии, а в аэропорту взяла на прокат машину. Поэтому наслаждайся как брат, свободой, пока её у тебя не отняли. Он натыкается на негритянскую радиостанцию, вещицы в стиле госпел, и эластичный упитанный голос выкрикивает «Он придёт, но будете поносить его!» Фраза повторяется снова и снова с самыми неожиданными ритмическими вариациями. «Отнимите камень!» — так сказал Иисус. Наконец всё это прерывается рекламой. Чего бы вы думали? «Тойоты?» Наш пострел везде поспел. Вот япошки дают и сюда влезли. Умеют работать. Да чего ж настырные ребята. Рабам под носом у рабовладельцев своей машины сучивают. Сориентировались в тонкостях нашего плюрористического общества. У Гарри от долгой неподвижности болит шея. Он уже начинает присыщаться и радио, и самой ездой. Любезная богу страна мог бы сделать ее и поменьше. Никто бы от этого не пострадал. Он придет. Забавная штука получается, если посмотреть на отношение Гарри к религии. Когда от бога все поголовно отвернулись шестидесятые, он, Гарри, чувствовал, что не может его предать. Зато теперь, когда проповедники орут молитвы в рупоры, он не может заставить себя возжелать его. Он как старый друг, которого так долго знаешь, что уже и сам забыл, что тебе в нем так нравилось. Казалось бы, после инфаркта и пережитого страха должно было появиться ощущение близости. Но странное дело, чем ближе к чему-то подходишь, тем меньше об этом думаешь, как будто ты уже в его руках. Как будто ты сам на площадке в игре, а не сидишь мандражируя, И вспоминая все, чему тебя учили на скамейке запасных. В эфир выходит Перри Кома с песней «Потому что». На последней фразе у кролика под волосами разбегаются мурашки, Больно щиплет кожу возле глаз. «Потому что ты моя». Пожалуй, Кома лучший из всех. К Кросби в манере проскальзывала ирландская плутоватость, его вечно тянуло валять дурака. То ламур была у него в подручных, то хоп. Ну а что касается сенаторы? Если и существовал в мире предмет, по поводу которого мнения кролика Энгстрема и всего остального человечества диаметрально расходились, то это отношение к сенаторе. Не нравится ему, как тот поет «Хоть убей!» Не нравится. И никогда не нравилось. Не тогда, когда шестнадцатилетние летние девчонки из трусов выпрыгивали от экстаза, прямо заходились, глядя на худосочного паренька со впалыми щеками на сцене театра Промаут, не позже, когда он пообтесался, пообкатался и превратился в лас-вегасского жирного кота и только успевал намурлыкивать бесчисленные лунные альбомы, под которые, как принято думать, населения великой страны придается любви. Море разливанное любви. Седая с пеной океан. А кролику всегда казалось, что голос у него плоский. Он его из глотки, как из тюбика, выдавливает. Зато, например, для мим-сенатора бог. Но тут дело не только и не столько в пении, сколько в стиле жизни, когда перепутаны день и ночь, а в друзьях-приятелях ходят гангстеры и президенты. И даже манерка приподнимать по гангстерски плечи, чтобы они казались квадратными. И прозвище «Господин председатель», и «Сэмми Дэвис-младший», и «Дин Мартин», когда оба ещё не завязались со спиртным, если они таки завязали. Во всяком случае, здоровишко и у того, и другого было ни к чёрту. Это он сам где-то читал. А, ясно где. В одном из глупейших скандальных листков, которые Дженнис притаскивает домой из минутки. Времена Гарри завидует той блестящей, полной опасности жизни, какой, по его представлению, живёт мим. И радуется за нее. В характере у нее всегда было все это. Ей подавай скорость любой ценой. Пусть даже она разобьется. Пусть ее скинет с велосипедной рамы. Но ведь и на полную катушку жить. Рано или поздно попадешь в наезженную колею. И он не жалеет о том, как прожил свою жизнь, хотя, конечно, Брюер городишко скучноватый, это вам не Нью-Йорк, Нью-Йорк и не Чикаго, город мой, другого мне не надо, как своим придавленным голосом заверяет нас Синатра. Оглядываясь назад, он понимает то, чего в свое время не понимал, что больше всего на свете ему нравилось. Топтаться целыми днями в демонстрационном зале перед огромным запыленным стеклом витрины с рекламными транспарантами, покачиваясь на пятках, чтобы дать мышцам ног какую-то нагрузку, поджидая очередного клиента, перебрасываясь от нечего делать порыв раз с Чарли или с кем-нибудь другим, отрабатывая свое жалование, заполняя отведенное ему место в общей большой картине, внося свой посильный вклад и получая взамен Пусть скромное, но признание. Мы ведь столько этого и ждем друг от друга. Признание. Занять отведенное тебе место в общей машиной возне. Вот и в армии тоже у каждого было свое место. Твой личный номер. Твоя койка. Твои уставные обязанности. Место в строю. Пропуск на увольнение в субботу вечером, четыре пива и девка на ранче. Милый, ты ведь только за один раз заплатил. Быть человеком вовсе не значит всегда поступать по-своему. Вернее, как открылось кролику, только теперь на склоне жизни, по-своему ты вообще никогда не поступаешь, всегда по указке других. Сперва матери, да бедного папки. Потом лютеранского пастора, крутого нравом старого немца-фрица Купенбаха, который, впрочем, умел внушить к себе уважение. Его слово не расходилось с его верой. Ну а потом школьных учителей, тренер Марти Тотора и разные другие общими усилиями стремились задать тебе некий ракурс для последующей самостоятельной работы. И, наконец, уже на нынешнем этапе эту роль взяли на себя многочисленные ведущие ток-шоу. Твоя жизнь есть продолжение других жизней и сама должна иметь продолжение. Но, возможно, если твоя собственная мать в свое время жила на полную катушку, как, например, мать Иннабелл, у тебя волей-неволей вырабатывается насторожное отношение к противоположному полу. В тени сосен теперь все чаще возникают разрывы, заблоченные прогалины открывают доступ небу, появляются хижины на сваях, Деревья с махнатыми шишечками, развешенные на веревках, разноцветное белье, бескусные, от руки написанные объявления. У папы настоящая южная кухня, дешево сердита. Длиннющий мост через озеро Марион, огромный резервуар воды посреди неизвестно чего. От федеральной магистрали ответляются дороги, ведущие в столицу Колумбии, где он так ни разу и не был. Зато они с Дженнис однажды сделали крюк и заглянули в Чарлстон, а после снова вернулись на шоссе 17. В другой раз они проехали через Саванну и ночевали в переоборудованном плантаторском доме с высокими сводчатыми потолками и с жалюзи из вертикальных полос на окнах. Они иногда неплохо проводили время, он и Дженнис. Хотя, по большому счёту, на месте любой жены, да и мужа, вероятно, тоже, Мог с успехом оказаться почти кто угодно из числа довольно большой категории граждан. И, несмотря на это, считается, что ты обязан обожать свою половину, пока смерть не разлучит вас до скончания веков. Речка о Шепу. Что-то знакомое. Кажется, из старых комиксов. Только очень старых. Он съезжает в шоссе, в месте парковки и отдыха. Оазис цивилизации в этой дикой глуши. Бензоколонка, ресторан, магазин, где можно купить кое-что из продуктов, пиво, пиротехнику, лосьон для загара. За стойкой управляется два чёрных молодца, глянцево-чёрных. Руки у обоих, голые до плеч, поблескивают на жаре. У одного козлиная бородка аля Малком Икс. Здесь, на юге, их начинаешь побаиваться. Цвет их кожи заявляет о себе во весь голос. Здесь они раса. Они тут повсюду. Однако немолодая белая подавальщица общается с чёрными парнями без малейшей натяжки. Все трое непринуждённо, с улыбкой переговариваются, у всех одинаковый тягучий акцент с придыханиями, будто лёгкий бриз гуляет от одного рта к другому. Отрадная картина. Вот во имя чего велась гражданская война. Желая убедиться, не разучился ли он ненароком говорить, кролик спрашивает белого толстяка, который сидит за стойкой через один пустой табурет от него и который уже наведался к прилавку с салатами и навалил себе на тарелку целую гору зеленых листьев и свеклы и шинкованной капусты и брынзы и бобов и горошка. Сколько отсюда часов езды до Флориды примерно не знаете? В надежде сойти за местного, он как может растягивает свой пенсильванский выговор. «Четыре», — отвечает толстяк с улыбкой. «Я сам только оттуда». «А во Флориде вы куда?» «Прямо в противоположный конец, в Делион. У нас там Кондо. Я поехал вперёд, а жена позже подтянется». Его собеседник всё чему-то улыбается, живет и улыбается. «Это место я знаю. Старый добрый Делион, Приятный город». Кролик до сих пор не замечал там особых примет старины. Раньше у нас с балкона был виден залив, но потом вокруг всего понастроили, и плакал наш вид на море. Вдоль залива сейчас большое строительство, со стороны Атлантики уже давно все забито. На рассвете я еще был в Сарасоте. «Правда? Расстояние не шуточные. «Так я же из-за этого и уплетаю за обе щеки. С пяти утра ничего, кроме шоколадного батончика, во рту не держал». Вроде дело нехитрое Едешь себе и едешь Но рано или поздно приходится остановиться Начинает мерещиться всякое Что, например? Да вот ехал сейчас по низинке Такой по земле туман стелется Не поймешь, не разберешь Нагло ушибка действует Как крепкий кофе на пустой желудок У него действительно на редкость Располагающая манера улыбаться и жевать И говорить, и делать все это одновременно Рот у него широкий Но какой-то безгубый как у кукол из «Маппет-шоу». Непременную для водителя грузовика кепушку с козырьком и сеткой сзади он пристроил рядом с тарелкой. На красивых, в меру волнистых седых волосах, которым позавидовал бы любой богатей, заметен навеки вдавленный след от кепки. «Вы на таком здоровенном грузовике работаете? Я всегда удивлялся, как вы, ребята, с ними справляетесь. Далеко едете? В Бостон? Бостон? Далековато». Кролик сам никогда не был в Бостоне, и для него это где-то на краю света, под брюхом у штата Мэн. Люди, обитающие на таком далёком севере, воспринимаются им как существа полуреальные, вроде скимосов. С ним в армии служил один парень, Джизил, кажется, так тот вечно хвастался, какая у них в Бостоне потрясающая китайская кухня. «Сегодня-завтра, как тебе больше нравится?» Короче, я должен доставить этот драндулет в Бостон до вечера воскресенья, ровно через двадцать четыре часа, считая с этой минуты. А когда же вы спите? Ну, это пустяки. Съедешь на обочину, урвешь часок тут, часок там, и ладно. Надо же. Да я ведь уже без малого пятнадцать годков баранку кручу. Тут как-то решил, все, хватит, пора и на покой. Так нет же, посидел-посидел и снова вернулся. Не в магату дома. Хоть бы по телевизору что-то путное показывали. И того нет. А вы? Про себя что скажете? Я-то. В настоящий момент у меня барахлит левое переднее нисходящее. Наконец до него доходит, о чем его спрашивают, и он отвечает. Да вроде как на пенсии. Тогда желаю вам побольше сил, приятель. Лично я не выдержал, говорит водитель грузовика. Чуть умом не тронулся с этой пенсии. Пожилая подавальщица, та, что на короткой ноге с двумя чернокожими, приносит из голодавшемуся шофёру овальное блюдо с доброй порцией жареного бифштекса, утопающего в розоватой луже из масла с кровью, и ещё три круглых плошки с разными овощами, и на отдельной тарелке золотисто-коричневый кукурузный хлебец. Гарри неохотно, только подружился, и уже пора прощаться встаёт из за стойки. «Ну что ж, вам тоже побольше селенок. «Вам они нужнее, чем мне», — говорит он. В ответ этот толстый белый чудо-человек, который, подобно Супермену, готов домчаться в Бостон быстрее самой быстрой пули и который, подобно Томасу Эдисону, довольствуется лишь эпизодическим коротким сном, набив широкий как у куклы мапетрот, рот, только улыбается и кивает, и змеистая струйка сока от бифштекса стекает по дальней от Гарри стороне его маленького, гладенького, будто яичка. Подбородка. Человек. Создание несовершенное. Возьмите хоть Джима Бейкера, Возьмите Барта Джамати. Сидя за рулем своей селики, Гарри пересекает реку Таглифини. Потом Салкихачи, Литл Комбахи, Кусовати, Тортул, Кикапу, вспоминает он. Не Ашепу, а Кикапу. Веселящий напиток Кикапу Джой Джуз В комиксах про малыша Абнера. В паузе между шквалами негритянской музыки с его новомодным специфическим звучанием, полное впечатление, что кто-то шкваркает досками по полу, поистине находка, он слышит рекламу фабрики музыкальных инструментов Аперч. Вот инструмент, который будет радовать ещё не одно поколение и какого-то дезодоранта под названием «Крошка-кошка». Придёт же в голову так назвать, дезодорант. Что за идея? Он проезжает по мосту над Саванной, и Южная Каролина со всей ее пиротехникой остается, наконец, позади. От нескончаемых миль пути он чувствует себя так, будто его обухом по голове ударили. Поэтому на отвилке в город он съезжает с трассы и, доехав до центра, паркует машину возле импозантного старинного здания суда и в маленькой бутербродной на главной улице покупает себе горячий сэндвич с перченым копченым. Мясом пострами. Он усаживается с ним на скамейку и ест, стараясь не капнуть на брюки, как тот водитель грузовика с дырявым ртом в забегаловке, где Гарри останавливался перекусить несколько часов назад. Этот кусок саванны всего в квартале от реки напоминает декорации, будто комната под открытым небом, разделённая рядами примыкающих друг к другу домов с высокими крылечками и завесами тусклых деревьев. День ещё не избавился от зноя, Хотя тени уже удлиняются, уплотняются на мягких очертаниях старых фасадов, каких-то более печальных и розовых, чем привычные ему бруерские. Вокруг скамейки, где он сидит, незаметно собирается стайка голубей в надежде, что он, возможно, захочет поделиться с ними булочкой или картофельными чипсами, ароматизированными соусом барбекю. Молодой нищий с длинными жёлтыми, как у Джорджа Кастера, волосами и густым загаром, какой бывает только от бездомной жизни, посылает ему бездомный, сверкающий взгляд со скамейки за деревом, то есть как бы из соседней комнаты. Высокий обелиск воздвигнут тут в память о каком-то, вне всякого сомнения, славном событии. Безымянные буренькие пичуги с гомоном вьются над деревьями, то скроются в кроне, то снова выпорхнут, никак не могут, видно, решить, настал уже вечер или нет. Пора, пожалуй, и ему двигать. Он аккуратно складывает все обертки и пакет из-под молока в мешок, где лежал сэндвич, и опускает его в урну. Вот его дар городу саванне. Вот тот след, что он здесь оставит. Совсем как сальные пятнышко от пальцев рук на краю комода, там, позади, дома. Голуби возмущенно квохчут и очень недовольные шумно снимаются с места. Тем временем бродяжка неслышно приближается к нему со спины и каким-то обезличенным, без географической принадлежности, с потыкающимся голосом наркоманно спрашивает: "Не угостит ли его господин сигаретой?" Мимо разводит руками кролик. Тридцать лет как бросил. Он вдруг вспоминает, как это было. Как, повинуясь внезапному порыву, он зашвырнул полпачки Филиппа Морриса, тогда они продавались в симпатичных табачного цвета пачках, прямо в чей-то незакрытый мусорный бачок в Маунджашском переулке. Тоже след оставил. Кролик с колотящимся сердцем идёт к машине, попрошайка плетётся следом, бормоча что-то насчёт монеток. Гарри нервно вставляет ключ, забирается внутрь и хлопает дверцей. Слава богу, Селюка не слишком перегрелась, даже после всех пройденных миль, и сразу послушно заводится. Джордж Кастер, оставшись снаружи, растерянно моргает и отворачивается, как будто он тут ни при чем. Гарри осторожненько проезжает сквозь ряд комнат под открытым небом, вокруг высокого обелиска, и уже на выезде из саванны сбиваются с пути. Он совершенно теряется в бесконечных негритянских окраинах, в этом нагромождении деликатно разваливающихся домов, которые и не нюхали краски со времен Мартина Лютера и Кинга. У газетчиков теперь что не убийство, то политический заговор, но в случае с Кингом Гарри был склонен поверить слухам. верить что он верит, только вспомнить бы еще имя убийцы, того, кого упекли в тюрьму. Тройное имя. Сбежал, его снова поймали. Джеймс Эрл, а вот дальше забыл. Ладно, урок истории окончен. Уже не на шутку перепуганный, что ему отсюда вовек не выбраться, он притормаживает у какой-то продуктовой лавчонки старого образца с обшарканным дощатым полом, в котором блестят шляпки гвоздей. В его ребячью пору точно такие лавочки были у них в Маунт Джаджи, с той, правда, разницей, что здесь кругом все черные. Долговязый негр цвета высохшего бобового стрючка, для которого его появление и расспросы что-то вроде бесплатного развлечения, Объясняет ему, как вернуться на автостраду, и кисти его рук, когда он жестикулирует, мотаются на запястьях, словно пришитые на живую нитку. Благополучно вернув себя на девяносто пятую, кролик катит по Джорджии. Не успевает стемнеть, как начинается дождь, а глаза у него теперь уже не те, что раньше. Огни на дороге в темноте различают плохо, а тут еще и дождь. Он даже выключает радио. Слишком обильный град событий и впечатлений на него обрушился. Тело, от того, что он столько времени сидит в одной позе, с непривычки гудит, будто его долго и нудно дубасили мешками с песком. Надо причаливать, сделать передышку, а то и до беды недолго. Забран с Уиком, ему попадается, наконец, подходящая гостиница «Ромада». Он берёт на ужин жареную зубатку, которая не слишком удачно ложится на сэндвич с пастрами, и уж совсем худо идёт десерт. Кусочки засахаренного батата и ореховый, точнее, пекановый пирог. Но, с другой стороны, побывать в Джорджии и не отведать пеканового пирога. Проходя мимо гостиничных дверей, на пути к своему номеру по цементной дорожке, над которой сплошным навесом тянется ряд балконов, он тихо радуется. На улице дождь, а тут сухо, хорошо. С умом сделано. Им всем меня тут не достать. И едва ощутив свое укромное счастье, он спотыкается мыслями о несчастных, открытых всем ветрам, родных и близких, покинутые им в далеком округе Даймонд. Чувство вины за у него в сердце, как соринка в глазу, еще не полностью утратившим чувствительность. Где-то на середине очередной серии золотого возраста ему вдруг становится противно и скучно глядеть на игривые потуги немолодых людей, и старуха-бабка, которая за словом в карман не лезет, тоже ему надоела, и вообще надо понимать, как доставить точку. Лучше уж смотреть по образовательному каналу передачу из цикла «Живая планета» про жизнь в экстремальных условиях на полюсе. Раньше он уже ее видел, но все равно поразительное зрелище, как Дэвид Этенборо на наших глазах передворачивает валуны в самый что ни на есть мертвые пустыни в Антарктике, и там под ними оказываются лишайники. или как на протяжении всей жуткой, черной, без лучика солнца зимы пингвины самцы ковыляют эту развалочку на своих перепончатых лапах сквозь нескончаемую в югу, держа яйцо в складке кожи под брюхом. Жизнь. Нет, это что-то невероятное, а она везде. Скоро все заполонит, и, глядишь, в конце концов, от мира ничего не останется. Десятичасовой выпуск новостей на том же канале сообщает все то, что он уже много раз слышал в течение дня по радио. Смерть бедняги Джамати, рождение медвежонка-панды, самочки в Вашингтонском зоопарке. По признанию бывшего личного врача президента Рейгана, бригадного генерала Джона Хаттона, только смерть звезды Голливуда Рока Хатсона в 1985 году раскрыла Рейгану глаза на опасность распространения СПИДа. До этого президент был уверен, что это заболевание не страшнее кори. А вот еще один болтун, находка для шпиона. Офицер флота Дэвид Уинсон в своей заметке, опубликованной в журнале «Сообщение Института ВМФ США», утверждает, будто бы корабль ВМС США «Винсенс», низшей службу в Персидском заливе, был давно взят на заметку моряками других военных кораблей, осуждавших его неоправданно агрессивные и безответственные действия по меньшей мере за месяц до того, как выстрелом из бортового орудия «Винсенса» был сбит иранский гражданский авиалайнер с пассажирами на борту. Свыше 270 человек, в том числе женщины и дети. О, бедняги... Иранцы, не иранцы, какая разница? Детишки, замотанные в платки женщины, все попадали в жёсткую воду. В Вашингтоне новый японский пример с визитом. В Панаме временное правительство. Венгрии толпы немцев из Восточной Германии ждут, не дождутся, когда их пустят в свободный мир. Вот бедняги. Беде им знают, что свободный мир на последнем издыхании. Скоро ничего от него не останется. Кролик укладывается спать как есть не сменив нижнего белья, и старается сосредоточиться на том, где он и кто он. Это последняя его ночь пребывания в нигде. Уже завтра жизнь снова его настигнет. В телефоне Дженнис, за стеной, голды. Он не чувствует в себе той лёгкости, какой ожидал, пускаясь в бега из Бруэра. Ты всё тот же ты. Штаты всё те же штаты, намертво сцеплённые кредитными карточками, и индейскими географическими названиями. Тело Гарри наливается тяжестью на гостиничной сдвоенной кровати. Затерянный в паутине тонких линий на карте дорог, он засыпает и спит, словно материнской утробе. Это ведь тоже временный рай. От вчерашнего дождя одни воспоминания в виде лужиц на распластавшемся под ударами беспощадных солнечных лучей асфальте. Воскресенье. Он решает напоследок побаловать себя французскими гренками и сосисочками, а уж завтрашнего утра снова сесть на овсяные отруби. У Дженнис нет привычки вычищать кухонные шкафы перед отъездом. В каком-то смысле это даже удобно, если вы ничего не имеете против муравьёв и тараканов. Он принюхивается и приглядывается к яичной корочке на гренке и к кленовому сиропу, и то и другое не внушает ему доверия. Какие гренки готовила ему мама на завтрак перед воскресной школой, таких уж теперь нигде не поешь. Плоские, с золотистой корочкой треугольники хлеба, сироп не какой-нибудь, а от тётушки Джимаимы из банки, которая по форме и раскраске была словно бревенчатая хижина с трубой носиком. Убирая чемодан в багажник, в который раз поражается, до чего странное впечатление производят габаритные фонари-селики. Если смотреть сзади, кажется, что у машины раскосы и глаза. Меньше, чем через час, он переезжает реку Сент-Мэрис. Дорожный щит приглашает его: добро пожаловать во Флориду, и в эфир проникает реклама медицинских страховых полисов Голубого Креста, таких и сяких клеящих кремов для зубных протезов, пульмонологических и прочих клиник Обочины делаются песчаными, поток машин на дороге густеет, приобретает нарядный лоск. Внезапно впереди проступает Джексон-Вилл, волшебная страна Ос с голубовато-зелеными небоскребами, город-мечта в конце соснового тоннеля. Поблескивающие стеклянные кубы теснятся, словно уступы, вокруг главной вершины баптистской больницы. Вы едете по высокой дуге моста через реку Сент-Джонс, и Джексон Вилл сверкает то под таким углом, то под эдаким, будто бриллиант, который любую свертишь в руке, а ваше дело платить, сколько положено за проезд, и смотреть в оба, чтобы не укатить случайно по автостраде в Гринкофф Спрингс на Талахиси. Федеральная 95-я здесь всего-навсего одна из множества скоростных магистралей. Легковые машины тут широкие и толстые, а грузовые везут не штабели окоренных сосновых бревен, а рулоны свежего дерна. Кругом, обступая его, как диковины сухопутные крейсеры, важно плывут белые фургоны и трейлеры всех видов и мастей, винобагу, звездоходы, следопыты, дельфины, семейные дома на колесах. Глава семейства за штурвалом, окно открыто, локоть в окне. Хозяйка в доме у него за спиной, постель застилает. Из всех 48 штатов тянутся во Флориду эти караваны. Встречаются даже номера с символами Колорадо, Зелёная гора, и Мэна, жестикулирующий красными клешнями Амар. С удивлением замечает он кое-у-кого и новый смазанный трёхсветный флоридский значок, Не иначе, как в память о гибели Челленджера Среди все еще преобладающих старых В виде зеленой с очертаниями Флориды Кляксы в центре номерной пластины Как грязный шлепок на галстуке Да, с Челленджером осрамились Самое позорное событие восьмидесятых. Это ж надо Запустить в космос женщин Несчастную школьную учительницу из Нью-Хэмпшира И еще одну молоденькую евреечку с пушистыми волосами Не говоря о мужчинах Кроме белых, там был один чёрный и один жёлтый. Ну, просто расовый срез Америки в лучших голливудских традициях. И всё это для чего? Чтобы уже через минуту они разлетелись на кусочки, и мы увидели это в своих телевизорах. А теперь исследователи доисследовались до предположения, что, возможно, их смерть не была мгновенной, и минуты две или три они летели вниз, навстречу воде, в полном сознании. Гарри спускается всё ниже, южнее. Все глубже внедряется во Флориду, с радостью возвращаясь к пальмам и к белым крышам и к ощущению тропической истонченности. Вот и облака здесь голубые на сером, на белом, на голубом, словно великий небесный живописец предпочитает работать здесь материалами легкими, светлыми. По 95-й вы двигаетесь параллельно восточному берегу, вплоть до 4 а там уходите по диагонали на юго-запад, прямиком через Дисней World, куда так мечтала попасть бедненькая его Джуди. Следующий их приезд надо во что бы то ни стало свозить ее туда. Если слушать, что говорят мнящие себя бывалыми путешественниками всезнайки, каковым он всегда причислял Эда Зильберштейна, еще до того, как его сынок попробовал подкатиться к пру, Так от надпилить и пилить по четвертой и сворачивать только на семьдесят пятую, немного удлиняя путь, зато якобы выигрывая, если не по спидометру, так по секундомеру, или на худой конец сжать по семнадцатой на порт Шарлот, но лично он все равно любит ездить строго на юг по двадцать седьмой, через дышащее жаром плоское брюхо штата, через Хейнс-Сити и Лейк-Уэлс пустынные земли к западу от Семенольской резервации и озера Акичоби, и уж оттуда по шоссе 80 прямиком в Де -Леон. Что в Флориде проще простого, так это настроить автомобильный приёмник на одной из станций, передающих старые мелодии. Их тут пруд-пруди. Какова публика, таковы и мелодии. В этих песнях вся ваша жизнь, так любят говорить некоторые ведущие, и вот оно — Пошло-поехало. Пэтти Пейдж сперва просит, умоляет не отпускать ее. Потом задиристо поет что-то с латиноамериканским окрасом и припевом «Ай-яй-яй-яй». И ей хором подвывают кабальерос. И напоследок всю жизнь ждала тебя. И только для тебя хранила я любовь. Ее сменяет Тони Беннет И еще кто-то в том же роде из уныло мычащих итальянцев с песней про то, как много у него скопилось любви. А за ним Гоги Грант, «Вольный ветер». Он уже на прочание забыл о Гоги Грант. И это та редкая песня, которая не включает у него в мозгу ни единой клеточки памяти. Между тем, пейзаж за окном, за пределами монотонного шипения кондиционера, становится всё больше под стать развесёлым ритмом салунной музычки Хонки Тонг. Активный отдых только для взрослых. И вот одна, другая, третья машина обгоняет его, И у каждой к заднему стеклу на лапках-присосках прикреплен оранжевый кот Гарфилд. «Зачем с другими ходишь ты? Ну кто же знает?» Поет своенравную розу над «Кинг Коул» под конец, словно пёрышком проводя по щеке. «И почему меня к тебе так тянет? Никто не знает». Ты так и видишь его понимающую медленную улыбку. Потом цена-цена, эту песню Гарри тоже не слышал уже целую вечность. «Нынче национально окрашенная музыка не в моде». А ещё песенка про папу, «Национальная уже не по музыке, а по содержанию». А дальше старый с кожи вон лезет со своим колесом удачи. И кает, голос форсируется «Прошу сейчас!» А вот это уже другое дело. Детская считалочка в джазовом переложении Эллы Фиджеральд. «Билетики-ответики». С ней у него связаны кое-какие воспоминания. Под нее он шагал в начальную школу в паре с Лоти Бингман и тайно вздыхал по Маргарет Шелкоп. «Ага», — Пресли запел «Люби меня нежно». «Нет, режьте его на куски». Пока Пресли не разжирел и не опустился, не добил себя под конец наркотиками, голос у него был каких мало. Красивый голос. С полузадушным синатрией не сравнить. Рэй Чарльз включился. Тоже голос как голос. «Не перестать любить тебя, мечтать о прошлых днях». Да-да, именно тает звук. И это характерное для незрячих покачивание головой. И потом Кони Фрэнсис с песней из фильма с её участием «Куда подевались ребята». Тоже, между прочим, голос такой, что мурашки по спине бегут. Ладно. Но всё же чья интересна жизнь в этих песнях? То была романтическая, пляжная эпоха, пора надежд. Задор, рок-н-ролл, девочки, машины, словом, вечный праздник. Ну а он уже вовсю занимался другими делами. Женился, разбегался, воссоединялся, вкалывал в типографии. Какие ему там были девочки, какой рок-н-ролл. Вот Рони Гаррис и Нурут, те не зевали, устроили себе романтический уикенд на пляже на Джерсийском побережье. Никак ему по этому поводу не успокоиться. Спустя какое-то время станция затухает, и пока он ищет другую, к нему успевает прорваться трансляция церковной службы и голос проповедника-евангелиста, который надрывно кричит «Иисус знает! Иисус заглядывает тебе в сердце! Иисус видит смерть в твоем сердце!» И Гарри поскорее уходит с этой волны и попадает, правда с опозданием, так что не успевает насладиться всеми схлипами на плач Джонни Рея. Если милая напишет, позабудь. Это было незадолго до его отъезда на армейскую службу. Незадолго до да неминуемой разлуки с Мэри и Энн. Тогда он еще не знал, что расстанутся они навсегда. И они с ней ужасно спорили из-за Джонни Рэя. Кролик называл его истеричкой. Нормальный мужик, по его мнению, не стал бы так Ньюни распускать и петь так не стал бы. И только потом, уже в Техасе, Он с опозданием понял, что песня-то была просто создана для него. Это ему, милая, написала. Позабудь. Следующим номером идет, вернее, прогуливается, Дин Мартин с песенкой «Вот такое аморе». Этот кролик уже отслужил и закрутил роман с Дженнис, тихоней и скромницей. Она тогда тоже работала у крола в универмаге, продавала орешки. Ее миниатюрное крепенькое тело, безотказно действующий на него изумлённый взгляд её тёмных глаз. Да, он точно помнит, что всё это было тогда, потому что он в шутку говорил ей вот что такое аморы, когда выпускал её из объятий в комнате какой-то её подруги, которая время от времени позволяла им там встречаться с видом на серые газгольдеры возле реки. «Кто один?» — это уже выводит рулады покойник Рой Орбинсон. «Прощай, моя милая, сердце прощай!» До да чего удивительный голос. Так и взмывает высь. Кажется, еще чуть-чуть и разобьется, как хрустальный бокал. Впрочем, в каком-то смысле так оно и случилось. В компанию почтенного возраста старичков он попал, вероятно, благодаря факту своей смерти, догадывается кролик. Песни льются, сменяя друг друга и прерываясь каждые полчаса для короткого выпуска новостей. В Колумбии в результате артиллерийского обстрела пострадали 84 человека. Ко всем бедам колумбийцев добавились еще и резкое падение цен на кофе. В связи с предстоящим выступлением президента Буша по проблеме наркомании в стране, аналитики из Вашингтона задаются вопросом, сумеет ли он стать для американцев вторым Рональдом Рейганом. Еще одно сообщение из Вашингтона. Официальные лица не теряют надежды на то, что новорожденные детеныш панды, помещенные специалистами в инкубатор, сумеют победить в борьбе за жизнь. Теперь о событиях во Флориде. В бассейне реки Калусухачи по-прежнему отмечается активность морских коров. Вчера в Майами в матче между филадельфийскими орлами и местными дельфинами победу одержали футболисты из Филадельфии со счетом 20-10. счетом кролик доволен. Но вот как относиться к старым мелодиям, к разливанным рекам сиропа? И все это про то же, про любовь, и еще раз про любовь, и какая она красивая, и какая она милая. И пёсик тычется в витрину, и мамочка целует Санта-Клауса, и капризная и упрямая на шее судьба моя, и скрипочки фоном, и пицциката, и мощные крещенды духовых, так, чтобы тебя проняло до основания, чтобы штаны из тебя сами сваливались, как-то кисло делается от всего этого. Ему совсем не светит на склоне дней подвести прискорбный итог, что песни, в которых вся его жизнь... Такая же чушь собачья, как и современный рок, которым пичкают сегодня безмозглых юнцов или продукции 60-х, 70-х, от которой заходился Нельсон. И то, и другое, и третье. Придумано в расчёте на пустую башку и избыток гормонов. Седой от пены океан, образно выражаясь. А уж слушать старые песни сейчас... Все равно, что пытаться затолкать себя сразу два банановых десерта с пломбиром и взбитыми сливками. Когда-то это ему удавалось без особого труда. Все эти песни, однодневки, разок побывали в употреблении и на помойку, и стряпают их с единственной целью получить быструю прибыль. нас ведут по цветущей аллее, через благоухающий сад. Потом по команде тех, кто стоит у руля музыкальной индустрии, разворачивают, и уже следующее поколение идут той же дорогой обратно, лишь чуточку изменив цвет и запах с помощью синтетических добавок. Кролик чувствует себя так, будто его предали. Когда он рос, вокруг был мир, где война воспринималась как более или менее обычное явление. Война, но не перемены. Мир оставался неизменным. Ты успевал в нем вырасти. Он-то знает, когда почва ушла у них из-под ног. Когда закрыли универмаг Кролла, а Кролл стоял в центре Бруэра с незапамятных времен, и он был больше любой городской церкви и старше здания суда. Стоял в самом основании уайзер и каждый год на Рождество во всех угловых витринах Начинало происходить что-то фантастическое. Бегали по кругу поезда, Важно кивали головками куклы, Загадочно подмигивали звездочки, Будто сам Господь Бог зажег их, Чтобы в это самое темное время года Нам всем стало светлее. Пока он был совсем маленький, Он не успевал различать, Что сотворил Бог, а что люди. Все шло откуда-то сверху. Он помнит, как ребенком стоял с мамой на холоде и глядел, раскрыв рот, на мир расцвеченных блёстками игрушек в витрине. Такой же реальный мир, как и всякий другой. Морозный воздух кусал ему щёки, просительно позвякивали колокольчики армии спасения. Ума помрачительно пахло горячими мягкими кренделями, какие тогда ещё продавали на Уэйзер-сквер. Помнят ощущение, что все взрослые куда-то спешили, закутанные. Бесформенные фигуры одна за другой исчезали в дверях крола, где всегда можно было купить всё самое лучшее – кровати и портьеры, игрушки и горшки, фарфор и серебро. Конечно, когда он сам стал там работать, в отделе доставки, он видел и изнанку, как кого-то принимали и увольняли, сколько забот доставляли то поставщики, когда какие-то изделия по их прихоти снимались с производства, то потребители когда внезапно менялись их вкусы и мода какая вообще это рискованная нервная игра коммерция и все же отбрасывая частности он продолжал верить в ккроол как идею символ могущества и добрые воли поэтому когда однажды летом нечто под названием система решила закрыть универмак Кролла только лишь потому что туда перестали ходить за покупками белые вообще стали бояться появляться в центре города Кролик ясно понял, что мир не оплот незыблемого милосердия, а всего на всего ветхая конструкция из разных недолговечных механизмов, смонтированная на скорую руку и единственно ради денег. Все ради денег. Твое дело маленькое. Заходи, проходи и не сомневайся. Из тебя выжмут все, что можно, особенно если ты зелен и доверчив. И если кролл мог уйти в небытие, за ним с легкостью могут последовать и суд, и банки. Станет невыгодно содержать Бога, закроют и Бога.